Коляска с оглушительным грохотом оторвалась окончательно. Сначала набранная мотоциклом скорость несла ее вместе с Гарри вперед, но вскоре она начала терять высоту. Гарри в отчаянии ткнул в коляску палочкой и крикнул «Вингардиум левиоса!». Коляска стрельнула вверх точно пробкой из бутылки, неуправляемая, но все еще парящая в воздухе. На миг Гарри испытал облегчение. Однако мимо уже проносились новые заклятия. Троица пожирателей смерти приближалась. «Я иду, Гарри!» — прооралась темнотый Хагрид. Но Гарри почувствовал, что коляска снова пошла вниз и, пригнувшись как только мог, наставил палочку на среднюю из приближавшихся фигур и крикнул «Импедимента!» Заклятие ударило среднего пожирателя в грудь. На миг он повис в воздухе, нелепо раскинув руки, словно остановленный на лету незримым барьером, и один из его приспешников едва не столкнулся с ним. Затем коляска начала падать уже всерьез. А заклятия уцелевших пожирателей смерти стали сыпаться в такой близи от Гарри, что ему пришлось нырнуть вниз за края коляски, и он, ударившись о сиденье, выбил зуб. «Я иду, Гарри, иду!» Огромная рука ухватила Гарри за мантию и вырвала из падающей камнем коляски. Он, успев подхватить рюкзак, вскарабкался на сиденье мотоцикла и оказался сидящим спина к спине с Хагридом. И пока мотоцикл набирал высоту, уходя от двух пожирателей смерти, Гарри выплюнул кровь, нацелил палочку на падающую коляску и крикнул «Вспыхни!» Раздался взрыв, наполнивший Гарри страшной, выворачивавшей нутро болью за буклю. Ближайшего к коляске пожирателя сорвало с метлы, и он полетел вниз, быстро скрывшись из глаз. его спутник повалился на спину и тоже исчез. «Прости, Гарри, прости!» — постановил Хагрид. «Не надо мне было самому за починку, братцы. Теперь тебе сидеть негде». «Неважно, ты главное, лети!» — крикнул себе за спину Гарри, увидев, что из мрака появилась еще пара пожирателей смерти, нагонявшие мотоцикл. Как только разделявшее их пространство опять начали пронизывать заклятие, Хагрид повел мотоцикл зигзагами. Гари понимал, что снова воспользоваться кнопкой драконного огня Хагрид не решится. Уж больно ненадежно сидел на мотоцикле его пассажир. Он посылал в преследователей одно оглушающее заклятие за другим, едва-едва удерживая их на расстоянии. Потом выпалил блокирующим. И когда ближайший пожиратель вильнул, уклоняясь от заклятия в сторону, С его головы соскользнул капюшон, и в красном свете еще одного оглушающего заклятия Гарри увидел странно пустое лицо стена Шампайка. стена Экспилярмус!» — крикнул Гарри. «Это он! Он настоящий!» Вопль, исходивший из-под капюшона второго пожирателя смерти, донесся до Гарри даже сквозь рев мотоцикла. И в следующий миг оба преследователя сдали назад и пропали из глаз. — Что там, Гарри? — взревел Хагрид. — Куда они подевались? — Не знаю. Гарри одолевал страх. Пожиратель крикнул «Настоящий!» Но как он это понял? Гарри окинул взглядом пустую на вид тьму и ощутил таящуюся вне опасность. Где они все? Покопошившись, он развернулся на сиденье лицом вперед и крепко вцепился в куртку Хагрида. — Хагрид! — Больни еще раз драконовым огнем. Давай убираться отсюда. Тогда держись покрепче, Гарри. Раздался оглушительный хриплый рев. Из выхлопной трубы вырвалось голубовато-белое пламя. Гарри почувствовал, что соскальзывает с отведенного ему краешка сиденья. Хагрида бросила назад, на него с такой силой, что великан едва смог удержать руль. — Похоже, оторвались мы от них, Гарри. Все-таки справились, — крикнул Хагрид. Однако Гарри не был в этом убежден. Страх омывал его сердце. Он поглядывал вправо и влево, отыскивая преследователей, уверенный, что те скоро появятся. Но почему же они отстали? У одного еще оставалась в руке палочка. Это он, он настоящий! Крик раздался сразу после того, как Гарри попытался обезоружить стена Мы почти на месте, Гарри! Почти добрались! — прокричал Хагрид. И Гарри почувствовал, что мотоцикл пошел на снижение. Хотя огни, горевшие на земле, еще казались далекими, как звезды. Но тут шрам на лбу словно вспыхнул. По обеим сторонам мотоцикла появились пожиратели смерти. Два пущенных сзади убивающих заклятия прошли всего на миллиметр от головы Гарри. И Гарри увидел его. Воландеморт летел точно дым по ветру. Без метлы или фестрала. Змеиное лицо его поблескивало во мраке. Белые пальцы снова поднимали палочку. Хагрид взвыл от страха и бросил мотоцикл в вертикальное пике. Гарри, отчаянно цепляясь за жизнь, наугад метал вокруг себя в завертевшуюся вихрем ночь оглушающие заклятия. Он увидел пролетевшие мимо тело и понял, что попал в кого-то, но тут же раздался удар, из двигателя посыпались искры, и мотоцикл, полностью лишившись управления, штопором понесся вниз. Вокруг снова замелькали струи зеленого пламени. Гарри уже не понимал, где вверх, где низ. Шрам жгло и жгло. Он был уверен, что в ближайшие секунды умрет. Примерно в футе от него появился верхом на метле некто в капюшоне. Поднял в его сторону руку. «Нет!» С этим яростным криком Хагрид прыгнул с мотоцикла на пожирателя смерти, и Гарри с ужасом увидел, как оба они, пожиратель и Хагрид, стремительно уносятся вниз. Их общий вес оказался для метлы чрезмерным. Едва сжимая падающий мотоцикл коленями, Гарри услышал крик Волан-де-Морта «Мой!». Все было кончено. Ни слух, ни зрение не позволяли понять, где сейчас Волан-де-Морт. Мелькнул еще один быстро убравшийся с его пути пожиратель. Гарри услышал «Авада!». Поскольку боль в заставила Гарри закрыть глаза, палочке его пришлось действовать самостоятельно. Гарри почувствовал, как она тянет его руку, точно большой магнит. Увидел из-под полузакрытых век порыв золотистого огня. Услышал треск и вопль гнева. Взвыл один из еще уцелевших пожирателей смерти. Волон-де-Морт взвизгнул «Нет!». А Гарри непонятным образом вдруг обнаружил прямо перед своим носом багровую кнопку. Он ударил по ней свободной от палочки рукой. Мотоцикл выбросил в воздух струю пламени и с еще большей скоростью понесся к земле. «Хагрид!» — позвал Гарри изо всех сил, цепляясь за руль. «Хагрид! такцо Хагрид!» Скорость нарастала. Земля тянула мотоцикл к себе. Руль торчал перед лицом Гарри. Он не видел ничего, кроме становившихся все ближе и ближе огней. «Сейчас он врежется в землю, и с этим ничего уже поделать нельзя!» Сзади послышался новый крик. «Палочку! Селвин, дай твою палочку!» Гарри скорее почувствовал Волан-де-Морта, чем увидел его. Бросив взгляд в сторону, он обнаружил совсем рядом красные глаза и понял. Это последнее, что он видит в жизни. Волан-де-Морт готовился метнуть в него еще одно заклятие. Но тут Волан-де-Морт исчез. Гарри глянул вниз, увидел распростертого на земле Хагрида, и чтобы не врезаться в него, потянул руль на себя, и с оглушительным грохотом, от которого содрогнулась земля, влетел вылистый пруд.